Глава третья. Поход. Оставлять без присмотра все свое имущество им, конечно, не хотелось. Воров тут вроде бояться нечего, но ведь оставались еще и мелкие Шкоды, которые вполне научились сосуществовать с внезапно вторгшимися в их жизнь людьми. Быстро уяснив, на каком расстоянии эти двуногие не представляют для них опасности, они безбоязненно соседствовали с ними А как только те отвлекались и ослабляли контроль, то могли совершить и вылазку. Порой им удавалось чем-нибудь подкрепиться, стащив у зазевавшихся хозяев вкусный кусок, или просто попробовать на зуб такое интересное и новое, странно шуршавшее под лапками и столь же странное на вкус. С другой стороны, не тащить же все это с собой. Просто нереально». Собираясь отсутствовать примерно неделю, они снесли в машину все имущество. Разумеется, предварительно убедившись, что никакая хитрюга с коготками и острыми зубками не забралась в святая святых, Дмитрий не поленился разобрать и уложить даже палатку. Зачем рисковать хорошей вещью, когда можно обойтись без риска? Наконец, все взаперти, шли налегке, прихватив только пару одеял Надувные подушки, по одному ножу, оружие, к ему можно было отнести и копье Дмитрия, по сотне патронов, топор и буксировочный трос. Сухой паек и вода в двух полуторалитровых пластиковых бутылках, еще одна поменьше у Ларисы в кармане, пара алюминиевых кружек, ну и армейский котелок, обнаружившийся в закромах авто Погнутый и грязный до невозможности, он был приведен в порядок и занял свое место в числе снаряжения путешественников. Лариса настояла на том, чтобы прихватить и походную аптечку, которую укомплектовала, используя барсетку Дмитрия, благо в документах надобности не было, и повесила ему на пояс. Будучи фармацевтом, она просто не могла позволить себе поехать на несколько дней в дикую среду без запаса лекарств. Сейчас это им оказалось как нельзя кстати, вот только восполнить их было нечем. Хотя она утверждала, что не все так плохо, как может показаться в начале. Флора и фауна здесь были близки к земной, а значит найдутся и лекарственные растения. Некоторые из них ею уже были собраны и просушивались под навесом, другим черед еще не настал. Она даже грозилась, если Дмитрий сумеет обеспечить ее лабораторным оборудованием, хотя бы самым простым и допотопным, то она сможет приготовить кое-что посерьезнее отваров и страв. Еще больше, если ему удастся получить спирт, на что он только хохотнул, заявив, что уж это-то он способен получить без особых проблем. Ну, почти, но вполне реально». Переплыв озера, они просушили лодку, благо спешить особо было некуда, и, упаковав ее в мешок, спрятали под одним из валунов, обложив его камнями, которых тут было предостаточно. Все же этот берег был по факту склоном горы, сбегающим к озеру. Склон пока пологий. Наружный осмотр горы показал, что, хотя он постепенно становится весьма крутым, трудностей с восхождением быть не должно. Очень большие сомнения были по поводу того, выдержат ли кроссовки такое издевательство, как путешествие по каменистому грунту. Но и выбора особого не было. Нет, можно было, конечно, вообще воздержаться от этого экстрима и продолжать обустраиваться. Но, как понял Дмитрий, лучше рискнуть остаться без обуви, чем без спутницы. Потерю первого он переживет, а вот второго вряд ли. Несмотря на то, что Лариса убежденно высказывалась насчет ненужности этого путешествия и необходимости остаться и продолжить обустраивать лагерь, Дмитрий видел, что он поступил правильно, когда настоял на своем. Девушка была переполнена энергией и рвалась вперед. Да, ей была просто необходима эта встряска, возможность развеяться. Пусть путь будет нелегким, пусть рискованным, Но зато она отвлечется от повседневного быта, особенно страшного тем, что все их старания сильно смахивали на ненужную мышиную возню. Ведь у них просто не было будущего. Все на них и закончится, так и не успев начаться. Наличие здесь животных, идентичных земным, конечно же, вселяло надежду, что им посчастливится найти и людей. — Да только счастьем это будет, или их последним днем, поди догадайся. — Ну что, готово? — Всегда готово. — Тогда так, Ларис, пока пойдем по склону горы, отдалимся метров на триста от берега и двинем. Незачем сразу лезть под облака. На марше соблюдаем осторожность и бдительность. Ты наблюдаешь левый сектор, это в стороне берега озера. — Я поняла. Не без ехидства вставила она. — Ага, ладно. — А также наблюдаешь за тылом? — Не надо на меня так смотреть. Я уже догадался, что ты поняла, куда именно нужно смотреть. Тем более, что на моем тыле ничего интересного. — Я бы не была столь категоричной. Разговорчики в строю. Я наблюдаю по ходу движения и правый сектор. — А... Я понял, что ты не дура и сообразила, что я тут вещаю. Итак, в случае обнаружения чего-то подозрительного, даешь об этом знать мне. Не нужно визжать, кричать и прыгать от возбуждения и восторга. Достаточно просто меня тронуть и указать рукой. Тем более не следует без разбора палить во все, что покажется тебе подозрительным. Стрелять только в случае реальной опасности. — Может, хватит из себя разыгрывать Кутузова перед Бородинским сражением? — Хм, он вообще-то был одноглазым. — Ну, не Багратион же в самом деле. По описаниям, тот был красавчик, только умер не своей смертью. — А может, Суворов? — Вот еще, тебе до него. — Да и это не Альпы. — Убедила. — Тогда первая постановка задач закончена, выдвигаемся. — Да пошли уже! — «И чего я тебе постоянно позволяю командовать, ума не приложу!» Дмитрий предпочел пропустить последнюю реплику мимо ушей и, поправив лямки от мешка из-под палатки, которые у них выполняли роль вещевых, бодро затопал вверх по склону. Она лишь улыбнулась ему в спину, тряхнула свои игривой волос, а вернее хвостом, и пошла следом. Вскоре они достаточно отдалились от берега, окончательно потеряв из виду скрывшийся за густой листвой водоем. После этого, как и планировал, Дмитрий повернул влево, придерживаясь направления примерно параллельного берегу. Торопиться им было некуда, никакой определенной цели перед ними не стояло. Соловьев просто хотел развеяться и, самое главное, отвлечь от мрачных мыслей Ларису. Похоже, с последним он угадал. А раз так, то никаких изнурительных нагрузок. Время от времени он отклонялся от генерального курса то влево, то вправо на несколько десятков шагов, останавливался, осматривал то, что привлекало его внимание, порой откалывал топором от какого-нибудь валуна кусок, смотрел на скол, потом выбрасывал его, и они двигались дальше. Дима, а ты что-то ищешь? В идеале хорошо бы найти соль, она на мой как нужна. Потом ищу следы деятельности разумных существ. Если таковые обнаружатся, то нам нужно быть в крат осторожнее. Кто знает, чем эта встреча может для нас обернуться. — Ты ищешь эти следы и внутри валунов? Или там может быть соль? — Смейся, смейся. — Нет, я просто смотрю, не получится ли нам обнаружить гематит. «Это какой-то минерал?» «Чуть не основная железная руда». «Но она не единственная», — скорее утверждая, чем вопрошая, произнесла девушка. «Не единственная», — согласился он. «Но я, если и смогу опознать, то только его». В книжке одной вычитал, как «Робинзон и Типанас из него выплавляли железо». Потом полазил в интернете и почитал подробнее. «Весьма распространенный минерал». Там же и фотографии были, и приметы, по которым его можно найти. Значит, есть польза от твоего увлечения фантастикой, как видишь. Только сдается мне, Дима, что металла с твоей машины нам и так за глаза хватит. Ну да, металла там много, причем качеством куда выше, чем сможем добыть мы. Мысль о том, что машину предстоит банально разобрать на металл, чего то не покоробило и не вызвало отторжения. Наверное, уже смирился с положением дел и смотрит на это с практической точки зрения. Автомобилем сейчас без надобности, хотя бы по причине отсутствия ГСМ. Да и так, куда на нем ездить, хотя... Куда ездить и как использовать найти можно. А горючку заменить тем же спиртом. Только всякие изделия из железяк поважнее будут. Но для себя он все же решил, что не станет спешить с полным разукомплектованием машины. Сначала будет использовать то, что не повлияет на ходовые качества. — Тогда зачем тебе эти исследования? — Ты торопишься? Или тебя это раздражает? Тогда... Нет, — Нет-нет, просто стало интересно. — А про соль ты ничего не читал? — Читал. — И как? Есть у нас шансы найти в этих горах соль? Теоретически есть. Вообще галит, ну, каменная соль, залегает на больших глубинах. Даже под Москвой есть большое месторождение. Только очень глубоко, почти 2 километра. Под тяжестью горных пород его иногда выдавливает на поверхность. Но это скорее характерно для равнинных или даже степных районов. Так что если соль здесь есть, то... — В очень небольшом количестве, это если в промышленном отношении. Нам же ее будет за глаза и выше, а вот найдем ли мы ее? — Это уж как повезет. — Ясно. Лучше бы уж повезло, а то мы и так растягивали, как могли, все недосоленное ели, а все одно пачку уже приговорили. — А я что, против? — Дим, а когда с твоей работой ты еще и по инету лазить успевал и книжки читать? — Ну, выкраивал время. Опять же, есть зима, а тогда выходных хоть пруд пруди. Уже к Новому году начинаешь маяться и считать дни, когда придет сезон, чтобы начать работать по-настоящему. Самое тяжкое время для моих рыбаков, они ведь по большей части выпить совсем не дураки. Понятно. Пошли дальше. Пошли. За этот день, двигаясь вдоль южного склона, они дошли до западного, где решили заночевать. Как это неудивительно, Лариса за время перехода не вымоталась и чувствовала себя вполне нормально, если не сказать больше. Все же эта прогулка, не обремененная никакими обязанностями по хозяйству, если не считать таковыми устройства лагеря, пошла ей на пользу. Появился сошедший было румянец, в глазах поселился блеск, она буквально лучилась — Не раз и не два он замечал, что она останавливается и, вопреки его распоряжению о левом секторе, взирает на горные красоты в противоположной стороне, но он не возражал и не думал делать ей замечания. Пусть так. Пусть вновь почувствует вкус к жизни, а поглазеть по сторонам и он какое-то время может, тем более, что и сам не уставал любоваться представавшей картиной хлебку щедро приправленную копченым мясом и кое-какими растениями, что им удалось найти и опознать, они приготовили и съели довольно быстро. При этом проявили просто зверский аппетит. И дело было вовсе не в том, что за целый день у них во рту не было ни маковой росинки. Как-то есть не хотелось. А скорее в том, что у них открылось второе дыхание. Та попытка самоубийства Ларисы словно подвела какую-то черту, перевернула страницу или завершила главу в их жизни. Сейчас все начиналось с нового листа. Несмотря на бодрый вид, они все же устали, так что как неромантична была обстановка, романтики они как раз думали меньше всего. По уже заведенной традиции Дмитрий лег спать на закате, Лариса же осталась поддерживать огонь. Хотя они и забрались не так высоко, в горах все же было прохладно. Утро началось с той же похлебки. Не сказать, что она была невкусной, но уже успела приесться, ведь и в лагере они питались подобным образом. Сильно не хватало картошки, а самое главное — хлеба. Ничего. Вот придет время, он, как это бывало когда-то, за обедом умнет целую буханку. Хорошо бы к тому моменту разжиться дрожжами. А то какая без них выпечка, одно недоразумение. А печеное он любил, очень любил. Тормози, ну его нафиг. Сейчас расстроишь душу, потом весь день будешь маяться. Восхождение на вершину, как и предполагал Дмитрий, особых трудностей не вызвало. Пришлось обойти несколько отвесных скал, в некоторых местах взбираться по огромным валунам, как по террасе, Два раза использовать трос, чтобы помочь подняться Ларисе, но в целом не сложнее, чем взобраться на холм с крутыми склонами. Тут главное не упасть и не покатиться, потому что остановиться сможешь, только врезавшись в какое-либо препятствие, а это гарантированная травма. Хорошо, если окажется ушиб. Если что серьезнее, лучше не надо. Для страховки они увязались в одну связку все тем же тросом, но предосторожность оказалась излишней. Уставшие и довольные собой, они стояли на вершине горы, жадно глотая воздух и осматриваясь по сторонам. Лариса тут же завладела биноклем и жадно припала к окулярам. Дмитрий не возражал. Ему хотелось для начала осмотреть всю панораму. При помощи бинокля он глянет позже на те участки, которые его заинтересуют. К северу и западу расстилались практически сплошные леса, только изредка видны были открытые проплешины. Вдали над зеленым ковром возвышалась горная гряда. Это уже были настоящие горы, а не та горка, на вершине которой находились они. Здесь все еще была трава, Самые настоящие альпийские луга. Там же были голые скалы и заснеженные вершины. Царство камня и льда. Почему-то в голове возникла именно эта мысль. К востоку и особенно к югу открытых пространств было куда больше. Но назвать местность открытой степью все же было нельзя. Лесные массивы встречались довольно часто до самого горизонта. Вероятно, степь начиналась еще дальше. Были заметны еще пять гор, которые словно из полины возвышались над холмистой равниной, но они были ниже, только еще одна имела голую, непокрытую лесом вершину, но этот участок значительно уступал их горке, а значит и высота была поменьше. Прямо перед ними простиралось озеро, а немаленькое такое. Практически правильной овальной формы с незначительным язычком, выдающимся в него. Это их обиталище. Как и ожидалось, его гладь была девственно чиста, отливая нежно-голубым цветом. Он был неравномерным, у склона горы несколько темнее, и Дмитрий предположил, что там глубины побольше. Вообще местность оказалась богата водой. Он наблюдал как минимум три реки вполне приличного размера, не Волга, разумеется, и множество небольших. Одна из больших рек огибала гору с восточной стороны и, пропетляв по лесу, впадала в озеро. Скорее всего, оно образовалось в природной чаше на ее пути, потому что не менее мощный поток выходил из озера и устремлялся на юго-запад. Им с их полуострова не были видны эти реки, или, скорее всего, все же это была одна река, потому как места впадения и выхода были прикрыты лесами, а плавное течение ничем не выделялось на общем фоне, из-за этого они принимали видимое за изгибы берегов озера. Западный склон также огибался рекой поменьше, но эту они наблюдали уже давно, имея весьма бурное течение, она впадала в озеро на северо-западе. Признаться, Дмитрий считал, что именно она и питает озеро. Выходит, ошибался. Имелось еще несколько озер самой разной величины и формы, разбросанных по обозримому пространству, как на открытой местности, так и в лесах. Однако их водоем явно выделялся своей величиной. Километров пять в длину и около двух в ширину. Стоя на вершине, они наблюдали картину первозданной красоты от которой было трудно оторвать взор. И никаких признаков цивилизации. Абсолютно никаких. Ни дорог, ни дыма, ни городов и даже стойбищ. Нет, были видны какие-то черные пятна на открытом пространстве, но Дмитрий был склонен подозревать, что это просто огромные стада животных. Малыми они никак не могли быть, раз уж их видно с такого расстояния. А вот их нужно бы рассмотреть получше, а что, если это стада каких-нибудь скотоводов? — Кстати, Ларчик, о Суворове и Альпах. — Что ты о чем? Продолжая осматривать панораму в оптику, поинтересовалась она. — Я говорю, оторвись от бинокля и посмотри вокруг. Альпийские луга, однако. — Хм, а ведь и правда. Но ты не обольщайся, ты все одно не Суворов ну суворов или нет а право осмотреться вооруженным глазом имею караул мужской шовинизм в действии закричала она быстро отбегая в сторону и прижимая прибор к груди да чё ты раскричалась совесть поимей он у тебя есть оптика на карабине в нее и любуйся сам любуйся она четырехкратная если не ошибаюсь а у твоего бинокля оптика помощнее — Ну ты и жадина. — Я не жадина, просто еще не насмотрелась. — Ладно, пять минут — это все, что я прошу, потом отдам бинокль тебе в безраздельное пользование. — Ага, знаем вас таких. Поглядишь, а потом заявишь, что уже время, и нам пора уходить. — Хм, вообще-то время уже к вечеру, и им действительно нужно бы возвращаться. Ночевка в горах, она чревата. Здесь ночи холодны даже жарким летом, так что можно и заболеть. — Ну вот не хотелось расстраивать ее, хоть тресни. — Ночью будет холодно. Готова к этому? — Ага. — Тогда дам тебе полчаса на то, чтобы полюбоваться красотами, а потом вниз. Нужно успеть хотя бы капушки, здесь и костер не из чего развести. — Согласна. Она с готовностью протянула ему предмет спора. — Так и есть, стада каких-то животных. Вот каких именно не разобрать? Он сумел определить только мамонтов, да и то только потому, что они были ближе всего к озеру и имели очень большие габариты. Так, мамонтов в сторону. Даже в самых смелых теориях и предположениях он никогда не слышал об одомашненных мамонтах. А вот остальные стада не рассмотреть». Но ему это, по сути, и не надо. Если это одомашненные стада, то рядом должны быть скотоводы, причем не единичные, а еще обязательно должно быть стойбище, пусть в паре километров, пусть чуть дальше, но должно быть обязательно. В том, что он сумеет его рассмотреть и определить на таком расстоянии, он не сомневался. Да только ничего подобного не угадывалось. Жаль, очень жаль. А может, ну его, чего жалеть-то? Кто знает, какими бедами это может обернуться. Да, беды это серьезно, но ведь Ларчик права. В одиночку, без шанса на возвращение, нам точно кранты. Мы даже до старости не доживем. Вон, продержались только чуть больше месяца, и уже с катушек съезжаем. Конечно, сложившиеся отношения помогут выиграть время, и может даже изрядно, но ну сколько, год, два, кто знает. Может, вот сейчас вернемся, приступим к опостылевшей работе. И накроет капитально и бесповоротно. Дмитрий почувствовал, что его кто-то трясет за руку. Вот же. Лариса вовсе не собиралась пускать дело на самотек и засекла время. Благо, с ее часами ничего не сталось. Хорошие у нее часы и ход точный. С другой стороны, очень дорогие. Не глядите, что золотые... Настоящая работа мастера, так что золото — это так. Главное — сам механизм. Семен жену любил и на ней не экономил. Была возможность у мужика, вот он и тратил. И ведь не фуфло какое, лично в Швейцарии и покупали. Полчаса. Лариса расстегнула браслет и протянула Дмитрию, забрав у него бинокль. Нечего и сомневаться, она засекла время и использует все до последней минуты. — И что тут смотреть? — Нет, оно, конечно, красиво, но ничего такого, чтобы глядеть, не отрывая глаз. Но они были из примерно такой же местности, так что подобными красотами их особо не удивишь. Ну, поохаешь минут пять, поглазеешь по сторонам, и можно двигать дальше. — Ладно, чего уж, обещал, значит, держи слово. — Да и нужно это ей. — Но терять время, просто тупо отсчитывая проходящие минуты, он посчитал неверным, потому, вооружившись блокнотом и ручкой, начал зарисовывать местность, чтобы хоть как-то ориентироваться. Мало ли, как оно обернется. Знание кармана не тянет, и лишним никогда не будет, хотя, может, и никогда не понадобится. Вот он читал интересовался то тем, то этим, а на выходе кое-что им сейчас может пригодиться. Да взять хотя бы те же кирпичи и саман. Проявил в свое время любопытство, а оно в жилу получилось. Мало того, он ведь и дедка одного расспросами замучил, как оно и что, а дедок тот гончарничал и использовал самую настоящую гончарную печь. Не на газу и не на электричестве, а дровяную. Сейчас-то у них проблем с посудой нет, но это сейчас. Вот сладит печь, как в ней готовить, если не иметь керамических горшков? С другой стороны, можно и котелок туда сунуть. Но все одно это пригодится. Посуда лишней никогда не будет. По прошествии отведенного времени они двинулись вниз. Лариса, не отрываясь, наблюдала за окрестностями, словно прикипела к биноклю. Дабы избежать ненужных обвинений, Дмитрий дал ей лишних пару минут и только потом окликнул. «Дим, а мы что, пойдем другим путем?» «А чего, мы не видели там, откуда пришли. Спустимся по восточному склону, а потом пройдем на запад, так что получится, что мы обследуем весь южный склон, ну, во всяком случае, берег озера. Получится, что мы пропутешествуем четверо суток. Мало?» Ты говорил о неделе. А ты предлагала остаться и закончить дела. Но это ты настоял на походе? Все, сдаюсь. Предлагай. Давай спустимся по северному склону, а потом обогнем гору с востока. Почти то же самое, что предлагал ты, только получится подольше. Там, кстати, тоже есть озеро, поглядим, что к чему. Но не хочется ей обратно. Быть заел. С другой стороны, ничего страшного за дополнительные три дня не случится. Во всяком случае, ничего непоправимого быть не должно. Кстати, ему это путешествие тоже нравилось, но отдаться целиком и полностью этому у него не получалось. Все же дел было не в проворот, и каждый упущенный день мог обернуться большими проблемами. Но главная проблема — это Лариса с ее тараканами в голове. Нужно использовать любую возможность, чтобы их разогнать. Как он и предполагал, спуск оказался куда как труднее подъема. Ни разу до этого не споткнувшаяся за время восхождения Лариса, то и дело оскальзывалось на траве. Однажды только то, что она была в связке с Дмитрием, спасло ее от стремительного спуска к уборям с нежелательными последствиями. Но, как бы то ни было, к сумеркам они сумели спуститься до кромки леса, и дальше спуск пошел легче, от одного дерева к следующему. Длилось это недолго, потому как нужно было позаботиться о ночлеге. Эта ночь была гораздо прохладнее прошлой, так что пришлось всю ночь поддерживать приличный костер, съедавший немалое количество дров. Впрочем, с этим проблем не было, даже не возникало необходимости далеко отходить от стоянки. Это скорее сулило проблемы с завтрашним спуском, так как бурелом, которого здесь было предостаточно, активно препятствовал свободному продвижению. Но это ничего, главное не изорвать одежду, а значит не спешить. Затратиться лишний день не беда. Это произошло к полудню следующего дня, когда они вышли к берегу лесного озера, расположенного к северу от горы. Лесным он его назвал, потому что оно полностью было окружено лесами, и на противоположном берегу шел уже не лиственный лес, а сосняк, причем с надиво ровными стволами. Деревья вздымались на высоту больше тридцати метров. Настоящая мачтовая сосна. Вернее, Дмитрий понятия не имел, какая сосна называется «мачтовой», Но, глядя на этих исполинов, был уверен, что именно такие. Вообще-то он был благодарен природе, что она рассадила там эти деревья, потому как Лариса уже начала закидывать удочки по поводу того, чтобы обойти озеро кругом и поглядеть, как там на том берегу. Ну, не хотелось ей возвращаться. У него даже сложилось впечатление, что она предпринимает попытки Вить из него веревки. Хм, учитывая выкрутасы, на которые способна женщина, у нее были для этого все шансы. Никакая постель, никакой темперамент и ласка не смогли бы его согнуть под нее, еще чего. А вот то, что она способна на конкретные такие срывы, это да, это заставляло его буквально цепенеть от страха и идти на попятную. Но тут ей было практически нечем крыть. Светлый сосняк просматривался довольно хорошо, а будь там какое поселение, оно непременно расположилось бы неподалеку от воды, и потом человек непременно оставил бы следы своего пребывания на берегу. А этого не было. Водоем был заметно меньше того, где обосновались они, но более неправильной формы с сильно изрезанными берегами. Причем особенно изрезанным был именно южный берег, где они и находились, а значит, его следует изучить получше. Они уже были у восточной оконечности озера, когда Дмитрий вдруг внезапно остановился и, вцепившись в плечо девушки, с силой пригнул к земле, заставив ее присесть. Лариса хотела было возмутиться, но, едва увидев страшные глаза Соловьева, Даже не пискнула. На ее лице тут же появилось выражение крайнего испуга. Уж больно выразителен был вид ее спутника. Ларчик, сиди тихо, оружие держи под рукой. Едва слышно, выдохнул он ей в самое ухо. — Что случилось? — не менее тихо поинтересовалась она. — Кажется, мы что-то нашли. Вот только не знаю, к добру или нет. Жди здесь. Не сказать, что он был хорошим охотником или обладал навыками разведчика-диверсанта. Наверное, страх заставил его мобилизоваться без остатка и двигаться так, словно он был тенью. Ружье на изготовку с уже снятым предохранителем, в стволах картечь и пуля, так что мало никому не покажется. Пересекая маленький ручеек, вьющийся между деревьями, он измазал грязью лицо, чтобы оно не выдало его. Идти было недалеко, всего-то шагов семьдесят, но примерно за пятьдесят шагов до цели подлесок заканчивался. По-видимому, здесь приложили руку, чтобы его не было поблизости, а может, это произошло само собой. Такому странному его поведению послужила постройка, которую он сумел рассмотреть сквозь прореху листьев. Это была явно постройка и ничто что иное а если быть точнее, то несколько пересекающихся вверху жердей с уложенными на них шкурами. Очень похоже на вигвамы индейцев или чумы чукчей, виденные им раньше только по телевизору. Правда, ему была видна только верхняя часть, но в том, что это было творением рук разумных, сомнений никаких. Кто поставил это сооружение, непонятно. Может и люди, а может кто иной, как знать по какому пути пошла эволюция в этом странном мире. Он бы предпочел ретироваться и понаблюдать со стороны. Поначалу где-нибудь поодаль. Нужно вначале понять, с кем вообще имеешь дело. Но быстро прокрутив в голове всю имеющуюся информацию, предпочел разведать все прямо сейчас. Разумеется, он не был суперхрабрым и не считал себя мега-крутым с двустволкой в руках, Все это мимо. Просто он слышал перекличку птиц, а также увидел мелькнувшую спину и возвышающиеся над кустами ветвистые рога оленя, который удалился с его пути именно в сторону предполагаемого лагеря. Чтобы дикое животное направилось в сторону стоянки человека или кого-то там, от которого всегда исходит угроза, шалиш. Кстати, он отметил, что олень не проявил любопытства, а постарался именно побыстрее убраться отсюда. Может, ему были знакомы люди, а может, предпочел не связываться с неизвестным, вторгшимся в пределы его леса. Но главным было не это. Он не слышал никаких посторонних звуков. Вообще никаких. Только шум ветра в ветвях деревьев, шорох листьев, и разноголосицу лесных обитателей странно оказавшись на границе подлеска дмитрий наконец ясно увидел то что привлекло его внимание стволы деревьев позволяли практически свободно рассмотреть стоянку а это была именно стоянка и ничто иное перед его взором предстали семь шатров и впрямь очень походивших на жилище индейцев установленные в круг и перекрещенные вверху жерди образовывали конус, покрытый выделанной кожей, прикрепленный колышком, вбитым в землю. имелся и вход прямоугольной формы, занавешенный еще одним куском кожи. возле самой большой палатки вбиты четыре шеста, на которых закреплены человеческие черепа разного возраста. Один был потемневшим, другой — желтым, и два совсем белыми. Приглядевшись, он увидел подобные трофеи и у других палаток, однако среди них только перед одной имелось два черепа, перед тремя — по одному, а два не имели таких атрибутов. Рассмотрев это, он едва не дал задний ход. Выходит, люди здесь все же есть, только обитатели шатров их не любят настолько, что использует их черепа для украшения своих жилищ. Однако, здраво рассудив, Дмитрий все же решил задержаться. С одной стороны, неразумно, а с другой... Кругом царило полное запустение. Лагерь казался столь же мертвым, как и черепа на шестах. Взяв себя в руки, он решил все же продолжить наблюдение. М -м, а ведь там не только человеческие черепа, есть и черепа животных. Крупных, надо заметить, животных. Что же получается, это не просто трофеи, а визитная карточка хозяина? Чем больше черепов грозных животных, тем удачливее охотник. Ну, что-то наподобие. А ведь тут нет никого, во всяком случае, живых. И нет уже давно. Под лесок начал подниматься, трава проросла даже напротив входов. Он в центре темное пятно, обложенное камнями, похоже на кострище. Ну и там тоже уже есть трава. Все страньше и страньше. И что, будем валить? Глупо. Нужно же знать, с кем мы имеем дело. Если они целенаправленно охотятся на людей, то тогда нам осталось недолго. Эдак до первой встречи. А они, похоже, дикари, значит, огнестрелы испугаются. Уж начале точно, но потом итог один. Задавят. Нас только двое защититься не сумеем даже на полуострове. Вон на берегу видны лодки. Хм. Получается, вода нам не защита. Внезапно он услышал за спиной шорох и отчетливый звук шагов. Разворот. Приклад уже упирается в плечо, предохранитель сдвинут, палец на спусковом крючке. Вот ветки куста подаются в стороны, словно кто-то нагло ломится сквозь них. «Ну, здравствуй, ешки-матрешки!» Он рывком вздернул стволы вверх, а палец отвел в сторону так, словно металл спускового крючка его обжег. «Лариса, раскудреть твою в качель! Ты-то тут что делаешь?» Увидев его, она ободрительно улыбнулась, мол, нормально, помощь пришла. Когда же увидела его глаза, то упрямо сжала губы в тонкую линию и с вызовом метнула в него возмущенный взгляд. «Господи, ну за что ему это все? Тоже мне валькирия сыскалась на его голову». «Ну ладно». Он поманил ее, и она с чувством собственного достоинства, пригнув голову пониже и отклячив зад повыше, так ведь удобнее, посеменила к нему и с гордым видом присела рядышком на корточки. Вот как значит. Нам и сам черт не брат. — Ладно. Дмитрий указал пальцем в сторону лагеря, предлагая принять участие в наблюдении. — Нет, сомневайся он в том, что лагерь необитаем, Ничего подобного не было бы, он, наоборот, постарался бы сделать так, чтобы она пригнулась пониже и даже не высовывалась. Но ей стоило преподать урок. С чувством собственного достоинства девушка слегка приподнялась и взглянула на лагерь. Дмитрий же спокойно наблюдал за ней, продолжая хранить молчание. Вначале на ее лице было безграничное любопытство. Только оно очень быстро сменилось ужасом, и она даже вскрикнула, правда, сообразила, что этого делать не стоит, и зажала ладошкой рот. Как говорится, поздно пить боржоми, коли почки отказали. Даже если бы никто не услышал того, как она кралась сквозь заросли, что вряд ли, и этот вскрик не остался бы незамеченным, хотя и не был особо громким. Вот только смотря для кого... Для тех, кто живет в лесу, постоянно пробавляясь охотой, так очень даже. Чё орешь?» Спокойно и ничуть не таясь, поинтересовался он, откровенно забавляясь ее ошарашенным видом и вытаращенными глазами. «Да не смотри на меня, как на умалишенного, говори нормально а, -а, -а. «Нет там никого. Давно уже нет. Лагерь либо брошен, либо вымер». «Так чего же ты тогда?» «Она будущая. Я тебе что велел делать?» «Не надо на меня так смотреть. Просто ответь». «Ждать там», — вздернув подбородок, ответила она. «А ты?» «Вот только не надо. А если бы тут оказались дикари, что бы ты делал один?» «Ну, одного у меня шансов гораздо больше, чем вдвоем с тобой». Вижу, что мои слова звучат неубедительно. Ладно. Ты знаешь, почему чуть не словила пулю? Не смотри на меня так. Я не пальнул прямо по кустам, только потому, что у меня еще были сомнения, что это можешь оказаться ты. Уж больно ты привыкла к дурным самостоятельным решениям. Так вот, ты топала и ломилась сквозь кусты, как носорог. Как думаешь, услышал бы тебя опытный охотник, если уж я сумел это сделать. Дальше. Вот интересно, с чего это ты взяла, что если ты не видишь ничего впереди, то никто не заметит твоей выставленной на всеобщее обозрение задницы? И, наконец, скажи, пожалуйста, как ты собиралась мне помочь, если только при виде черепов сразу начала кричать и забыла про оружие? Подумаешь, ну испугалась, и что с того? Стреляла бы из такого расстояния не промазала. Ох, уж это мне эмансипация. Во-первых, если ты думаешь, что выстрелить в человека легко, то ты сильно ошибаешься. Трудно, очень трудно, даже когда ты понимаешь, что от этого зависит твоя жизнь. Во-вторых, посмотри на ствол карабина. Не на меня посмотри, а на карабин. Вот так. Ну и как ты собиралась стрелять с забитым землей стволом? Это ведь не АКМ. Барс требует бережного отношения. Тут семь шатров, считаем по минимуму, семь воинов. Я смог бы уложить двоих. Черт с ним. И ты одного. Что дальше? Они дикари, так что разбежались бы, как миленькие, как только услышали бы выстрелы, как тот оборотень. Нормально. То есть ты все еще продолжаешь считать себя правой? А ведь я делаю невероятное допущение. Ладно, итак, четверо опытных лесных охотников убегают. С ними их домочадцы. Никого из них мы больше не возьмем. Гадалки не ходить. Думаешь, на этом все закончится? Он уже откровенно шипел, исходя злобой на ее выверты. Как долго будут нас выслеживать в лесу? Те, для кого он дом родной. Насколько трудно им будет организовать на нас засаду. Ты видишь эти черепа? Это означает, что убивать людей им далеко не впервой. Значит так, Лариса, мне плевать, как ты там в прежней жизни вертела с Семеном. Мне плевать, что ты там о себе думаешь. Но все эти равноправия полов остались в прошлом, которое, как ты верно выразилась, для нас уже недосягаемо. Хочешь жить? Делай так, как говорю я. Не хочешь? Иди вешайся. Могу намылить веревку. У нас еще малость мыла осталась. Дим. Хватит, я сказал. Родилась женщина, и так и будь ею. Нечего из себя солдата Джейн строить. Насмотрелся я на таких, пока служил. Хорошо, если одна из сотни может правильно держать оружие и не бояться его. Не бабье это дело, пойми. — А зачем же тогда ты меня с собой таскаешь и оружие заставляешь носить? — обиженно буркнула она. Хорошо, хоть не начала возмущаться, это уже радует. — Затем Ларчик чтобы случись что, ты могла за себя постоять. Защититься, понимаешь, а не бросаться в атаку там, где это и нахрен не нужно. И однажды это уже спасло твою жизнь. — Дим, ну не злись, я больше не буду. — Хорошо, на этот раз проехали. Ты тоже не обижайся, но прошу, больше так не делай. Очень прошу, Ларчик. — Сказала же, больше не буду дмитрий некоторое время внимательно смотрел на девушку всем своим видом показывавшую раскаяние ох что ты ему говорила о том что глупости с ее стороны еще не закончились, но сейчас она искренне верит в то что говорит так значит так не следует перегибать всего по чуть чуть а едва он представил ее раскачивающейся на суку «Помилуй, Господи, нас грешных, и спаси, если можно, эту чашу пронеси чего Отчего-то тут же припомнились слова известной песни Любе. Лагерь вымер или брошен, и, похоже, давно. Как ни в чем не бывало, заговорил он, считая, что нравоучений с нее достаточно. Теперь нужен конструктивный разговор. Это поможет ей вернуть себе самооценку, а то вон какой пришибленный вид. Видишь, трава у входа проросла, а еще вон на кострище стебельки. Твое мнение? Все вроде целое, ничто не разбросано. Вряд ли это был налет беспокойных соседей. Знаешь, очень похоже, что люди ушли в спешке, оставив все как есть. Или здесь прошлась какая-то эпидемия. Вот и я так думаю. Жаль, если так. Мы же даже не знаем, люди ли там были. Не знаем, тут ты права, но... Погляди, сколько полезного добра пропадает. А если здесь прошла эпидемия, то лучше ничего не брать. — Мы вроде не археологи, так что особо полезного я не вижу. — Не видит она. — А шкуры на этих фигвамах? — Да, они бы нам пригодились. — Вот и я о том же. Но пойти заглянуть вовнутрь все же нужно. — Может, не будем рисковать? — Не получится. Нужно хотя бы знать, с кем мы столкнулись. Человеческие черепа говорят о том, что люди тут есть. А вот кто на них охотится, нужно выяснить. Ты посиди здесь, а я схожу. Я с тобой. Ну что ты на меня так смотришь? Я ведь медик. Фармацевт. А ты походи, поищи другого. Это да, другого у нас нет. — Ладно, погоди, малость. Дмитрий вынул из-за спины прилаженный за ремнем топор, подошел к молодому деревцу и одним ударом перерубил тонкий ствол. Меньше чем через минуту в его руке оказался шест длиной метра четыре. — Зачем это? — Ну, не заходить же нам в эти шатры. Откинем полок, заглянем вовнутрь с расстояния. Все меньше вероятность что-нибудь подхватить. Едва они ступили в лагерь, как почувствовали сладковатый привкус сгнившей плоти. Не плотный, от которого сразу появляются рвотные позывы, а скорее эхо от былого. Повсюду видны предметы обихода, брошенные и бесхозные. Несколько керамических горшков, слепленных кривовато, словно их делал гончар-недоучка. У Дмитрия получилось бы куда лучше, он был в этом уверен. Привлекла внимание пара копий, прислоненных возле входа в самую большую палатку. Имелись они и возле других. Каменные наконечники. Выполненные искусно, но каменные. Ага. А вот покороче и потоньше, количеством четыре штуки. Это, наверное, дротики, предназначенные для метания. И наконечники у них костяные. Рядом еще какая-то хрень. Обычная изогнутая палка с выступом на одном конце, длиной сантиметров пятьдесят или шестьдесят. Интересно, что это? Ладно, потом разберемся. Подойдя к самой большой палатке, они откинули полок и заглянули вовнутрь. Нет, это не просто кожа, а хорошо выделанная шкура. Просто шерсть находится с внутренней стороны. Напротив входа еще можно было что-то рассмотреть, но там, кроме расстеленных шкур с сохраненным мехом кое-какой утвари, очага, все тех же горшков, каких-то обработанных хитрым образом камней, наверное, кремния, не было ничего. Сторона от входа была полутьма, в которой увидеть ничего не получалось. Единственное, чего они добились, это только почувствовали усилившийся трупный запах. Но, опять-таки, критичный, застарелый и ослабший. Значит, обитатели остались там, только никого не видно. «Давай я схожу за фонариком», — предложила Лариса, имея в виду оставленные в лесу вещмешки. Был у них с собой небольшой, легкий и довольно мощный фонарик. Вообще, у них было три фонаря, один большой и мощный, тоже диодный. Это Дмитрий специально покупал для работы. Его луч бил более чем на сотню метров. Два других — карманные и тоже диодные, но у одного из них заряд уже ослаб. А вот второй, тот, которым они не пользовались, все еще был полон сил, и они взяли его с собой. Был еще светильник, стилизованный под летучую мышь. Вместе сходим. Фонарик был все еще в силе, только... При осмотре в ночное время пользы от него было бы куда больше, чем сейчас, так как со света было видно очень плохо, а световое пятно выглядело блеклым и практически ничего не освещало, но, тем не менее, так было несколько лучше видно, чем без него. Это смешно, но Дмитрий вооружился еще и биноклем, заглядывая вовнутрь. «Ну, кто еще может охотиться на людей? Не орки же в самом-то деле». Хозяевами этой вымершей стоянки были люди. Останки сильно потрачены добравшимися до них падальщиками, но в целом скелеты и гниющие останки, которыми побрезговали даже поедатели падали, сохранили свою форму. Обычный скелет обычного человека. Из тех остатков одежды, что предстало их взору, было понятно, что она вся сплошь из выделанной кожи, причем без шерсти. Это говорило об умении незнакомцев хорошо выделывать добываемые шкуры. А вот на какую-либо ткань не было даже намека. На крючьях справа от входа, по-видимому, мужская половина, висит головной убор из перьев. У Дмитрия даже мелькнула мысль об индейцах. А о чем еще ему было думать? Также имеется пояс с кожаными ножнами и торчащий из него костяной рукояткой. Провозившись некоторое время, ему удалось таки при помощи своей палки подцепить и уронить этот нож. Весь выполнен из кости, с прикрепленными к ней пластинами кремния. Виден каменный топор. Обработанный камень вставлен в расщеп и примотан то ли тонкой полоской кожи, то ли жилами, а вот на существование лука нет даже намека. Обход лагеря не принес больше ничего интересного. Всюду было одно и то же, с некими незначительными вариациями. Интересно, девки пляшут. Никакого намека на использование металла, как есть каменный век. В одной из палаток прямо при входе они обнаружили плетеную ивовую корзину, в которой обнаружилось белое комковатое вещество — Опознать в нем соль не составило труда даже визуально. Это что же получается, поблизости все же имеются залежи соли? Причем ее не выпаривают, потому что куски выглядели именно как отколотые. Дмитрий разочарованно вздохнул. «Им нужна соль, да только как бы вместе с нею не прихватить целой кучи проблем». Теперь, когда они знали о существовании людей, их положение не казалось столь безнадежным. «Ну да, дикари, каменный век, ну ведь люди!» «А ну, конечно, поди с ними договорись, но кто сказал, что это невозможно?» Лариса все время, пока они исследовали лагерь, ходила нахмуренная и задумчивая, что-то бубня себе под нос и усиленно морщила лоб. Дмитрий даже начал волноваться за нее. После памятных событий он постоянно за ней наблюдал, в особенности, когда они лазили по горам. Конечно, ее состояние резко изменилось после того, как они начали свое путешествие. Но кто знает, когда эти клятые тараканы вновь зашевелятся в ее головке. Когда вокруг хватает скал, с которых можно просто сигануть вниз головой без предварительной подготовки. Поневоле будешь думать о плохом. «Как думаешь, что тут произошло?» «Не знаю, Дима. Если бы останки были свежими, то по признакам можно было бы определить атак. Тут нужны лабораторные исследования, что нам недоступно. Может, банальная корь или оспа? Тогда нам ничто не угрожает, у нас прививки. Да и погиб уже вирус, потому как во внешней среде он не живет, быстро погибает. А если чума?» «Я с самого начала об этом думаю». — Да нет же, все верно. — Что верно? — Нам ничто не угрожает. Сказав это, она направилась была в шатер, но Дмитрий тут же вцепился в нее, препятствуя дальнейшему продвижению. — Ты куда собралась, Ларчик? — За солью. — А ну, осади, тоже мне придумала. — Да ничего страшного, Дим, понимаешь? Даже если это чума то ее возбудитель при положительных температурах живет вне живого организма максимум три месяца. Блохи-переносчики заразы подыхают уже через пару недель, так что тут не осталось ни одной блохи, как и самих бактерий. «Ты-то откуда знаешь? Ты не вирусолог, а фармацевт!» «Дим, если ты хочешь знать, мой отец едва перебивался от заработка к заработку». Мать работала на почте. Если я и могла учиться, то только на бюджете и только за счет своих знаний. Платить за экзамены мне было нечем, а учиться мне нравилось. И еще я очень любопытна в том, что меня интересует, а медицина мне нравится. Я просто не была уверена, пыталась выдавить все, что знаю и читала об этом. А теперь точно вспомнила. «Говорю тебе, опасности никакой». А если какая мыша здесь крутится с этими блохами? Да они уже давно передохли. А если это еще какая бактерия или вирус? Он я читал, как вскрывали гробницы и выпускали на свет какие-то болезни, вирусы которых спокойно прожили сотни и тысячи лет. Это в гробницах, там они, считай, законсервированы, а тут какая может быть консервация? Полок из шкуры, который очень даже ветром шевелит, И имеется приток воздуха. Нормально все, Дим. Я сказал нет. Без соли мы как-нибудь обойдемся. А вот если подцепим какую заразу, ну его рисковать. Дима, шкуры эти нам нужны, ты сам сказал. Соль тоже необходима. Элементарно приготовить запасы на зиму. Может, еще чего полезного найдем. Вон лодки готовые стоят, тоже бросим? Ну, лодки... Их еще нужно дотащить до нашего озера. Нет ничего проще. Речка из этого озера впадает в ту большую реку, а та в наше озеро. Я внимательно все осмотрела, в отличие от некоторых. Ларчик, пойми, нет смысла так рисковать. Я вообще думаю, они не спалить ли нам тут все к чертям собачьим? Зачем? Затем, чтобы гарантированно избавиться от заразы. Если есть это стойбище, то найдется и другое. Ты права, жить в одиночку — это верная гибель. А вот если мы подружимся с другими, то тут уже совсем другая картина, тут уже смысл появляется. Не хотелось бы, чтобы Мор вмешался не вовремя. Какой смысл? Решил стать для них светочем знаний и вытянуть из глубин каменного века? О, как раз уже и железную руду начал искать. Не удержавшись, разулыбалась девушка. «Смейся, смейся. А в чем смысл у жизни вообще? В том, чтобы ходить по магазинам, пить пиво или кока-колу, ездить на курорты? Вот если бы мы были здесь единственными людьми, тогда смысла никакого, потому что после нас никого не осталось бы, а так... Есть для чего жить, когда знаешь, что после тебя ничего не закончится». Все еще думаешь, что полезу в петлю? Скажем так, я не исключаю этого. Ладно, почти убедил, но соль все же давай возьмем. Ее тут килограммов десять, если не больше. Подцепим палками, опрокинем вон в ту большую посудину и взгромоздим на костер, пусть прокалится. Гарантирую, никакой микроб там не выживет. Ну тут убедила. А поджигать лагерь я бы не стал. А ты представляешь, как это все будет дымить? Подружиться с местными — идея, конечно, хорошая. Только лучше бы это делать на наших условиях, а не нарваться внезапно для себя, да еще если они окажутся в засаде. Вот тут с тобой согласен. Насчет тотального уничтожения — это я погорячился. Давай разводить костер. После того, как глиняный котел с солью взгромоздили на огонь... Решили осмотреть средства. Уж больно ладно они выглядели. На берегу озера располагалось около полутора десятков лодок, или скорее пирог. Они имели высоко задранный нос и корму, ну, просто один в один с тем, что ему приходилось видеть в фильмах про индейцев. Наверное, схожие задачи приводили и к схожим решениям. Судя по сильному течению, изобилующему перекатами, такие оконечности были предназначены для того, чтобы лодку меньше заливало водой при их прохождении. Они были абсолютно симметричны, поэтому где нос, а где корма, было не понять, что, наверное, было и не особенно важно. Каркас набран из жердей, которым придана определенная форма. Скорее всего, жерди запаривали и выгибали, как то требовалось а затем просушивали и увязывали между собой сухожилиями. А может, использовались сырые жерди, которые увязывались с приданием им формы, а потом в таком виде и просушивались. Потом все теми же сухожилиями крепили большие куски коры, все просмаливали и наносили рисунки. Кстати, рисовали здешние обитатели много. То ли тянулись к разумному доброму вечному, то ли в качестве оберегов, а то и просто хотели запечатлеть выдающиеся события, к которым были причастны обитатели жилища или владелец лодки. В основном там были изображения различных сцен охоты или схваток с людьми, имелись и изображения животных. Вот странное дело, видно, что рисунки не совсем свежие, год все вокруг простояло бесхозным, Но краски все насыщенные и яркие. Даже обрывки одежды, что были на останках владельцев, продолжали хранить яркие цвета. В основном преобладали красный, желтый и синий. Может, это что-то значило, а может, эти краски было проще получить. Там же на берегу лежало несколько плетеных ловушек для рыбы. Дмитрий знал их под названием «Морда». Эдакая плетеная корзина, у которой с одной стороны имеется конический вход, вогнутый вовнутрь, в который рыба попадает с относительной легкостью, а вот выбраться назад уже более затруднительно. Правда, у этих входы имелись с обеих сторон. Длина ловушек составляла чуть больше двух метров, диаметр сантиметров шестьдесят. Здесь же были уложены в стопку и несколько плетней, которые должны устанавливаться перед ловушкой под углом. Встретившись с препятствием, рыба начинает обходить его и движется прямиком ко входу в западню. Судя по тому, что все уложено и возле берега не наблюдается ни одной установленной снасти, несчастье произошло зимой, когда озеро было сковано льдом. А в том, что здесь морозы столь сильны, Дмитрий не сомневался, хотя бы потому, что местность была очень схожа с той, где они проживали раньше. Пироги были большими, широкими и вместительными. Судя по количеству, с их помощью люди и кочевали с места на место. Шатры производили впечатление легко разбираемых строений и после разборки не должны были занимать слишком много места. Проживая, люди все время на одном и том же месте, их жилища у них имели бы более основательный вид. А так, при взгляде на этот вымерший поселок, сразу возникала ассоциация или с лагерем туристов, или с табором, которые могут быть быстро свернутыми и прийти в движение. Имелась тут и пара небольших пирог, максимум на четверых. по мы их использовали в повседневной деятельности, например, для рыбной ловли. Да и мало ли еще для чего. Поразили весла, потому что они были вырезаны из цельных кусков дерева с весьма широкими лопастями, и отделанные, словно по ним прошлись очень мелкой шкуркой. Как эти дикари могли изготовить подобное при помощи кремниевых и костяных инструментов, было решительно непонятно. Наверняка это был долгий и упорный труд, и продукция была очень ценной. Глядя на эти пироги, Дмитрий вдруг понял, что не может оставить их просто так. Им нужна хотя бы одна такая лодка. Внимательно осматривая одну из них, он прекрасно понял ее устройство и осознал, что воссоздать ее ему не составит труда. Нет, будет, конечно, сложно, но вполне реально по истечении определенного срока, а тут вот она, и времени терять не нужно. Все лодки требовали ремонта, где-то что-то просмолить, где-то подновить сухожилие. Если пошерстить по лагерю, то наверняка найдется все необходимое. — Ну вот эта, большая, как раз то, что нужно. Была в хорошем состоянии и весла в наличии. загружайся и вперед. С ее помощью можно будет без труда заготовить камыш, а его понадобится еще много. — Да чего ты думаешь? — усмехнулась Лариса. — Берем и думать нечего. Наша надувная ни в какое сравнение не идет с этой. — Да нет там никакой заразы, зуб на кон даю. — Ишь ты прямо приблотненная! Тут ведь какое дело, великовата она! Как будем управляться на течении? Оно тут не слабое. — А давай опробуем на озере. — А давай! С виду очень большая, не меньше шести метров в длину. Лодка оказалась на удивление легкой для своих габаритов. Не сказать, что они столкнули полностью вытащенную на берег лодку с легкостью, Поупираться пришлось, но они это сделали. Несколько секунд, и она закачалась на озерной зыби. Не желая понапрасну промокать, они разделись догола. Мало ли, как там все обернется, сушиться потом не было никакого желания. Дмитрий внимательно осмотрел пирогу и остался довольным. Несмотря ни на что, она не рассохлась, не было даже намека на течь. Все же ее бывшие владельцы постарались на совесть. Штучная работа. Только после того, как он полностью убедился в безопасности их корабля, ну уж больно большая, они взобрались вовнутрь, прихватив с собой оружие. Конечно, если опрокинуться, то оружие пойдет на дно. С плавучестью у него большие проблемы. Но Дмитрий не планировал отходить далеко от берега, придерживаясь мелководья. Так что достанут да, без труда. На удивление, изделие Декаре оказалось весьма удобным. Куда их резиновому недоразумению, которое хоть и не потонет, но при одном неверном движении легко деформируется и черпает воду. Хотя у него были иные достоинства, какими этому плавсредству ни почем не обладать. Что же, у всего есть и недостатки, и преимущества. Прошлись вдоль берега, даже несмотря на наличие всего лишь двух гребцов. Пирога шла удивительно ровно и плавно, будучи легкой в управлении. Тут главное не перемудрить, придавая угол веслом, которое служило и для придания хода, и в качестве руля. Дмитрий сел на корме и, соответственно, взял на себя роль рулевого. Так вот, при первом повороте он слегка перестарался, думая, что такая длинная посудина будет иметь большой радиус поворота. В дальнейшем старался быть поаккуратнее, так как пирога оказалась настолько послушной рулю, что развернулась чуть не на пятачке, дав сильный крен. Хорошо хоть Лариса вцепилась в задравшийся борт и прижалась к нему, выронив весло на дно пироги. Она с возмущением посмотрела на Дмитрия, тот был настолько возбужден... Светясь, как шкодливый мальчишка, совершивший очередную проказу, имея все шансы остаться безнаказанным, и настолько лихо ей подмигнул, что она, не выдержав, рассмеялась, оглашая окрестности звуками неподдельного веселья. «Слушай, Шалун, я, конечно, не против искупаться, а? только не уверена, что это дело понравится ружьем. «Понял, больше не буду. Ну, классно получилось, а?» — Здорово. Только в следующий раз предупреждай. — Да я и сам не ожидал, что так будет. А когда сообразил, то не смог остановиться. Мне бы такую посудину на озеро. — Так забирай. — А, ну да. — Покатаемся еще? — Конечно, покатаемся. Мы же только начали. По мере того, как они практиковались, у них получалось все лучше. Раз пристали к берегу, чтобы подбросить дров и перемешать прокалившуюся соль, А потом опять вернулись к новой игрушке. Вскоре Лариса приноровилась к веслу, и они стали работать более синхронно, даже отплыли от берега подальше, уверовав в свои силы. Одним словом, покатались на славу. И Дмитрий понял, что нипочем не оставит посудину. Может, даже вернется за меньшей моделью. Ею при необходимости можно было управлять одному. Это все же было несколько громоздкой.